Глава 7. Синхронизация 4,2%. Начал следующий сеанс с разбора системных сообщений. После того памятного сражения, когда твари смогли и забраться на стену, ни сил, ни желания не оставалось. Хотелось быстренько вымыть чучу, сдать носителя на склад, да и вернуться домой, на землю, перевести дух» удостоверить разбушевавшееся сознание, что все в прошлом, все осталось там далеко, на другой планете, ставший вдруг такой невероятно опасной. И уж тем более некогда было вчитываться в скупые строки во время боя, а посмотреть было на что. Хотя я там особенно сильно и не двигался, стрелял в основном. В самом конце только вот еще исполнил свои мастерские пенальти и фаталити. Да так гармонично у меня это вышло, что и сам несколько ошарашен был, и рад. Почувствовал, что прорвал какую-то существующую прежде в голове преграду. Преодолел препятствие, мешавшее разуму поверить в реальность всего там происходящего. Система это мое достижение отметила. Не так щедро, как я надеялся, конечно. Но и то хлеб. Синхронизация 4,2%. Сухо сообщили логи сообщений. Две десятых – это как пару часов кубики на полигоне раскладывать. Хотя, нужно признать, не так будоражаще, как сражаться с тварями на узком гребне бетонной стены. Рейтинг полезности увеличен на 1,2 балла и достиг 3,7 балла. А вот это порадовало. Подумалось, что когда вопрос с непрерывно налегающими на стену тварями будет кардинально решен, такого прибытка в рейтинге уже будет не получить. И придется операторам, не заставшим эту войну, выполнять тучу каких-нибудь тупых и однообразных заданий, чтобы довести параметры до приемлемых значений. Адаптация среднего автоматического оружия операторам 27%. Тоже хорошо. Я еще не видел ассортимента залов модернизации, но тут дураком нужно быть, чтоб не допетрить. Новый параметр напрямую связан с качеством оружия, которым оператор может пользоваться. Не удивлюсь, если узнаю, что нечто подобное существует и для других видов вооружений. Если есть среднее автоматическое, значит, может быть и тяжелое. Или легкое. Носимые гранатометы и пистолеты соответственно. Другое дело, что кому этот тюнинг в нашем зоопарке нужен? Пистолеты – оружие для ближней дистанции. Даже с нечеловеческой силой андроида – Попасть в цель метров за сто из короткого ствола – это из области фантастики. Так спрашивается, что это за цель? С кем на таком «коротко воевать»? С тварями? Там магазину пистолей маловат, тут больше пулемет бы пригодился, который как раз может к тяжелому вооружению быть условно причислен. И опять, с кем воевать? Нападение Дикой Орды – это всего один эпизод истории колонизации планеты. Потом, когда вопрос решится, таких массовых побоищ уже и не будет. Во всяком случае, очень на это надеюсь. А против единичных монстров пулемет уже явно избыточен. Как и гранатомет, кстати. Этот вообще как средство борьбы с легко бронированными целями изобретён. И что-то я БТРов и БМП среди тварей не встречал. Хотя, если признать, что главным врагом человека — всегда, везде и во все времена был в первую очередь сам человек, то да, имеет смысл. Появятся кланы, толпой начнут разрабатывать ближайшие к базе месторождения. Нужно будет добытое доставлять до стартового стола, а это транспорт. Хотя бы какая-нибудь простейшая, но грузоподъемная тележка. И вот когда пойдут караваны, появятся люди, сообразившие, что отнять проще, чем добыть из горы. Удачный грабеж, и ты в шоколаде. Никаких тебе вложений в буровую технику, грузовик и жалование шахтерам. И вот тогда караваны станут охранять. Весьма вероятно, с использованием мобильного, легко бронированного сопровождения. Появятся те самые БМП с БТРами, вооруженные пулеметами. Скажут свое веское слово первые гранатометы, и этот новый чудный мир узнает все прелести человеческих взаимоотношений. Так что админы наверняка ввели параметры на вырост, хотя могли в принципе всей этой грядущей вакханалии просто не допустить. Не ввозить на планету никакого оружия мощнее автоматической винтовки, например. Только был я больше, чем уверен, не станут. Им-то как раз битвы на дорогах и инопланетный виток соперничества брони и пули был выгоден. И боеприпасами они обе стороны конфликтов будут снабжать. И ресурсы, какая из сторон бы их на склад центра не притащила, все равно получит. Плюс еще чучелки. Война — это смерти. Значит, придется кланам оплачивать своим боевикам резервных андроидов. Иначе кто же подпишется на опасное предприятие? Дураков нет. Любой опытный клановец из серьезных онлайн-проектов вам это скажет. И процесс, если верить Лаферу, уже пошел. Петиция в администрацию о необходимости введения механики социального объединения операторов – отличный показатель. Пока в самом начале собьются в стаи, в первую очередь люди, говорящие на одном языке, в принципе большого смысла это не имеет. Общаться? Так выйдите из капсулы и разговаривайте, пока язык не отвалится. В чем проблема-то? Обмениваться нюансами деятельности? Вот именно сейчас, пока идет война с монстрами. Ха-ха, три раза, какие уж тут нюансы. Жми гашетку и не забывай магазин менять. Кооперация в добыче органики. Вот это еще имеет смысл. Но, как по мне, тут больше подходит сплоченная группа товарищей, у которых совпадает время сеансов. Много народа не требуется. Три, максимум четыре человека. Пожал металлическими плечами, да и пошел себе в залы модернизации. Отметил только еще, что автомат, верный мой товарищ, у меня никто так и не забрал. Как был прикреплен в захват и сбоку от штатного ранца на спине, так и остался. И даже пара запасных магазинов осталась приклеенными к предплечью левой лапы. Чудные дела твои, Господи. Естественно, искать Волли и спрашивать, с чего такая феерия щедрости, и не подумал и в арсенал сдавать оружие не пошел. Памятка о ТТХ-андроидов и принципах его техобслуживания из дадиного планшета утверждала, что пока оператор отдыхает после очередного сеанса, специальное служебное устройство проводит полное тестирование чучела, включая все имеющиеся на носителе оборудования. Это я к тому, что если бы наличие у меня автомата посчитали незаконным, уже изъяли бы. А так, специально проверил, у моего и расстрелянный в хлам ствол успели поменять. Красота. За уничтожение опасных животных на ваш счет зачислены 1189 коинс. Словно спохватившись, порадовала меня система. С дополнением. Начислена премия за активность в обороне периметра центра 5000 коинс. Офигеть не встать. Это кто же такой щедрый? И главное за что? За то, что я первым догадался о необходимости взрывчатки, что ли? И того у меня на счету уже почти 9.500 монет. Жизнь на другой планете расцветала новыми красками. Залы модернизации залами только назывались. На самом деле это была всего пара помещений, не больше 30 квадратов каждый, с терминалами вдоль стен. Еще в глаза бросались крышки ячеек, в которых специальные роботы и должны были проводить собственные изменения чучел. Некоторые апгрейды предусматривали частичное изменение конструкции андроида. Первым делом скачал все бесплатное, открытые для всех операторов данные о планете, краткий классификатор туземных тварей, особого разнообразия животный мир пока не показывал. Результаты препарирования и расположения в теле уязвимых точек и, конечно, интересующих администрацию органов. Данные о растениях. Зачем, сам не знаю, показалось полезным, а объем информации был не особенно большим. Карты, в том числе карту сканирования окрестности центра с указанием, найденных спутниками проявлений различных полезных ископаемых. Большую и максимально подробную карту. По сути, просто качественный снимок с орбиты материка. Точка высадки располагается почти точно в центре материка и до ближайшего моря тысячи километров. Но чем черт не шутит, может наступит когда-нибудь момент, когда доберусь и туда? Кто знает, куда меня заведет зудящий дух первооткрывательства? Попался еще профессиональный определитель содержания полезных ископаемых в образце. Нему нужен был еще и мобильный сканер-спектрограф, но это устройство было уже за деньги. Стоил сканер не особенно много, 7500, но для меня пока что он, что приглянувшаяся дальнобойная винтовка с продвинутым оптикоэлектронным электронным прицелом за 25000, и хочется, и колется. А вот программу автоматического расчета баллистики купил сразу, минус 3000 монет, но оно того стоило. Описание продукта или врало, как сивый мерин, или действительно могло совершенно чудесные вещи. Расчет попадания пули в зависимости от расстояния, ветра, влажности и температуры окружающей среды. Имелось бы возможность установить нечто подобное в голову человеку на земле, из любого тюхи-матюхи можно было бы снайпера за пару дней сделать. Раздел со средствами индивидуализации даже смотреть не стал. Неинтересно. Единственное, что сделал запрос и получил ответ. Краска. Простейший баллончик синей краски, тем не менее важный элемент моего плана по покорению инопланетных пространств. 300 монет и шустрая тележка доставила пульверизатор прямо к моим ногам. Функция по установке в чучу приложения, хранящего, отслеживающего и обновляющего ассортимент всего супермаркета, была. 100 монет. Вздохнул и купил. Краткая инструкция гарантировала, что обновление будет происходить либо в начале каждого сеанса, либо, если носитель оператора вне пределов центра, по возвращении андроида в зону устойчивой связи. Слава богу, хоть абонентскую плату не догадались брать, а то с них станется. Я бы вот по-хорошему и геологические сканеры бесплатно раздавал, в целях поощрения, так сказать, исследований ближайших окрестностей. А вот чего в магазине не нашлось, так это съемных хранителей памяти. Только расширители для уже имеющихся, и очень задорого. Зато были батареи повышенной емкости и прикрепляемый к голове картографический сканер. Ну и рюкзак, о котором Лафер уже упоминал. Пластиковый короб, крепящийся к спине андроида объемом в 100 литров. Утверждалось, что коробка выдержит 150 килограмм переносимого груза. Но что-то я засомневался. Пластик он и есть пластик. Стукнешь об какой-нибудь камень неудачно и отколешь кусок. И будет тебе 150 с дырочкой в боку. А может, цена неприятно удивила. Не слишком надежно выглядевшая штуковина при цене в 5000 коинов. Сдурели, блин. Почти час на шопинг потратил. Хотя планировал задержаться в залах не больше 20 минут. Что поделать? Это тоже было нужно и важно. Потом еще минут 10 быстрым шагом, но в другой конец обширного административного комплекса, шел на полигон, а там любимые бревна, ямы, через которые нужно было прыгать, змейка и уже в конце сеанса кубики. И когда вместе с предупреждением об окончании сеанса появилось уведомление об увеличении синхронизации до 4,4%, даже не удивился. Зря что ли мучился? Следующие два сеанса прошли как под копирку. Первые три часа — полигон, оставшийся час — тир. Есть там и такое удивительное место, как оказалось. Программа повышения адаптации подсказала, раз уж мой носитель оказался экипирован огнестрельным оружием. Пошел взглянуть, и только силой воли смог заставить себя сначала выполнить обязательную программу на аттракционах и только потом идти стрелять. «Господи, как давно я этого хотел!» так и на земле можно квалификацию потерять. Зато прохождение тренажеров полигона получило некоторое осмысление. Поклялся себе, что пока не добью синхру хотя бы до 5%, на тир буду отводить минимум времени. Лукавил, конечно. Так-то стрельба, особенно когда на дорожке были активированы атмосферные осложнения, тоже неплохо адаптацию меня с железным человечком повышала. А я жёг купленные тут же патроны, испытывал программу баллистики и кайфовал. Даже доктор заметил, что я стал выходить из капсулы после сеанса с улыбкой до ушей. Отметил мой прогресс и позволил увеличить время погружения до пяти часов. Халдун не иначе. В первый же пятичасовой сеанс я таки перешагнул планку в пять процентов синхронизации, и 35 в адаптации среднего автоматического оружия. Приятно было. В играх, если правильно помню, получение каждого уровня персонажа визуально выделяется. Сияние там какое-нибудь или вспышка. Здесь такого, слава богу, не было. Просто сухое сообщение системы. Но я-то сам чувствовал, как понемногу, помаленечку, неуклюжее и угловатое тело стального чурбана становится все более и более родным. Ловким, понятным, своим. Легко складывались пирамидки из кубиков, перепрыгивались ямы и покорялись хардкорные бревна с качающимися препятствиями. С бегом пока только не ладилось. Все время забывал притормаживать на поворотах, и тяжеленное 200-килограммовое тело уносило с беговой дорожки, словно ветром. Еще не мог пройти вещащую на столбах лестницу, перебирая перекладины руками. Силы в манипуляторах было много, а толку-то? Тело отклонялось под невероятными углами. Я терял ориентацию в пространстве и, громко брякая суставами, падал на землю. Было, в общем, куда еще стремиться и над чем работать. Зато вдруг обнаружил, что пальцы манипуляторов снабжены датчиками давления. Ну, то есть я вдруг почувствовал, что держу кубик пальцами. Как объяснить-то, блин? Не увидел, не осознал мозгами, а почувствовал. Как будто руки живые. Я от неожиданности в какой-то ступор впал. Стоял на одном месте, как дебил. Брал со стола кубик, сжимал его пальцами и снова бросал в кучу к остальным. Словно бывшие прежде парализованными руки вдруг вернули себе чувствительность. Я был поражен до глубины души. «Это вообще нормально?» Поинтересовался я у врача после сеанса. «Или это что-то вроде фантомных болей? Это когда болит отсутствующая конечность?» «Я отлично знаю, что такое фантомные боли, господин Лис», – сморщил нос доктор. «Довелось насмотреться, знаете ли». «Но нет. Пальцы андроидов, изготовленных для программы цифровой колонизации, действительно оборудованы сенсорами. Так что это нормально». Вы заметили, это случилось до того, как вы перешагнули планку в 5% или после? Наверное, я задумался, припоминая, наверное, сразу после. Хорошо, очень хорошо. Поздравляю вас, господин Лис. Пока ваш случай абсолютный рекорд компании. У подавляющего большинства операторов тактильные ощущения возникают при приближении к 8%. На пяти вы первый. «Не захваливайте», — хмыкнул я. «Вдруг начну собой гордиться». «Есть чем, господин Лис, есть чем. Ваша целеустремленность достойна подражания. Поверьте, далеко не у всех хватает терпения самостоятельно заниматься развитием адаптации на тренажерах полигона более двух сеансов подряд. Обычно операторы перемежают занятия с какой-либо иной деятельностью. «Однообразие убивает инициативу. Слышали о таком?» «Скажите это солдатам российской армии», — засмеялся я. «Там-то как раз наоборот». «Ха-ха-ха», — -ха, поддержал мое веселье доктор. «Действительно, тут вы правы на все сто. Да, думается мне, что нечто подобное наблюдается в любой армии мира». «Другой не видел», — признался я. «Не довелось». «Кем служили, если не секрет?» «Солдатом?» – нервно дернул я плечом. «Это слишком, на мой взгляд, пристальное внимание раздражало. Что еще он захочет узнать? Имя с фамилией и номера счетов в банках?» «Простите», – искренне извинился врач. «Не хотел вторгаться в ваше личное пространство. Это вышло случайно и больше не повторится». «Проехали, док», – легко согласился я. Ссориться с врачом не хотелось. В тот вечер после пятичасового сеанса случилось еще одно значимое для меня событие. Я обнаружил признаки интереса к своей персоне. Нет, в апартаментах и раньше делали уборку в то время, пока меня там не было. Протирали пыль на горизонтальных поверхностях, пылесосили ковровое покрытие, меняли или доливали жидкости в дозаторы в санузле. Но если перед уходом я бросал комбес на кровать то он там так и оставался лежать до моего возвращения. А тут заметил, что в вещах явно рылись. Хотя какие у меня вещи? То немногочисленное барахло, которое я изъявил желание взять с собой в этот санаторий, так пока до меня и не доехало. Ничего такого, особенно для меня значимого, там не было. Я даже пока никому не задавал вопросов по этому поводу. Что-то действительно важное, памятные вещицы хранились в надежной ячейке одного из нерусских банков. На все остальное было начхать. Обходился тем, что предоставила в мое пользование компания. Из чего бы в этом казенном рыться? Кому интересно то, что есть у всех? Но ну, не жучки искали и скрытые камеры, в самом деле. Впрочем, повод насторожиться был. Если уж включить параноидальный режим, так и пара волосков ценность. С них ведь можно снять мою ДНК, чтобы удостовериться, что я – это я. Ах да, в квартире появился прикрепленный к стене кармашек с парой сложенных на манер рекламных буклетов листков. Схема комплекса с указанием кабинетов коменданта, куратора и медицинского отдела. «Ну и с неизменными стрелками движения при объявлении пожарной тревоги. Комиссию, что ли, ждут?»